Интерлюдия пятая В просторном, хорошо отапливаемом помещении пахло йодом и больницей. Приличных размеров бассейн странной формы, слегка напоминавшей половину раковины морского гребешка, где каждая волна была отделением для тела, мог вмещать до семи человек, не считая Нага Псиона, оператора наведенного псесна. Сегодня у него было всего трое подопечных. Их тела, целиком погруженные в кислородонасыщенные растворы, подогретые до температуры человеческого тела и заменявшие в бассейне воду, тихо покоились на дне. Рядом негромко переговаривались директор лицея и офицеры СИБ, Чернов и Белов, настоявшие на этом сеансе псесна. «И все же я повторяю, что лицей не место для ваших экспериментов и вербовки новых сотрудников. Если бы не личная просьба Алексея Михайловича, я бы категорически не допустил подобного. Однако я поставил в известность государыню, и все дальнейшие действия буду согласовывать только с ней». Несмотря на то, что уже прошло прилично времени с начала сеанса псесна, директор просто пылал негодованием. «Конечно, Олег Евгеньевич, если бы не крайняя нужда, мы не посмели бы обратиться к вам». Белов пытался сгладить ситуацию. Директор имел достаточное влияние на императрицу, а получить ее в личные недруги никому не хотелось. Тут даже руководитель СИП не мог помочь. «А вы знаете, что этот юноша, так вас заинтересовавший, проявил потрясающие способности к математике? Вы наверняка используете его в своих операциях и выкинете, как отработанный материал, а империя потеряет выдающегося математика», продолжал наседать директор. «Господа, я думаю, здесь не место для выяснения того, кто лучше служит империи. Мы можем помешать сеансу», — подключился Чернов. «Вот, а если бы не вы, то никакого сеанса не было бы. К тому же подготовленного в обход действующих правил. Сеансы пси-сна нашими студентами проводятся, начиная со второго курса, с разрешения родителей или лиц, являющихся официальными опекунами». И только, я подчеркиваю, только после соответствующего медицинского обследования и подготовительных процедур, направленных на ослабление течения маны в теле. Иначе возможен эффект, называемый резонансом магии, и есть шанс псионного поражения разума. А что мы видим здесь? Студент первого курса, он не только не прошел обследование, но и не было никакой подготовки. Это недопустимо, господа, совершенно недопустимо. «Полностью с вами согласен, но нам просто необходимо проверить его возможность действовать в незнакомой обстановке и оставаться в адекватном состоянии. К тому же он лишь новик электро, и сил хоть как-то помешать сеансу у него попросту нет, не говоря уже о вхождении в резонанс». Словно в насмешку над уверенностью безопасника, в бассейне с шумом пошевелился старый наг, протягивая кольца своего тела. «Он маг, магельда, не ниже мастера по силам». Я заблокировал его, но он пытается пробиться, используя электро как основу. Экстренно вывожу оставшихся из сна. Вынимайте их немедленно. Первый Веселов! Нак потянулся и ударил в бронзовый гонг, установленный рядом с бассейном. Стоящий ближе всех чернов, не снимая костюма, кинулся в бассейн. Подцепив тело парня скользкое от раствора, поднял его на руки и передал директору. Тот в два шага преодолел расстояние до кушеток, установленных вдоль стен, сел и уложил лицеиста на колено лицом вниз, давая стечь жидкости из легких. Тем временем вынули Стрелкову. Ей помощь оказывали примчавшиеся служащие, перехватившие ее из рук Чернова и унесшие за специально установленную ширму. Нак тоже выполз из изрядно похолодевшего раствора, в котором уже начали образовываться кристаллики льда. «Что с Соколовым?» Оставшийся неудел Белов метался вдоль бассейна. Сознание схлопнулось в себя. Потянувшись за магией, он ушел в непроизвольную медитацию и нырнул в глубины своего разума. Резонанс не позволил ему вернуться. Было видно, что Нак очень недоволен. Вы подсунули мне практически ребенка с силами, равными мастеру и совершенно необученного. Будет чудо, если его удастся вывести из этого состояния. Я вас предупреждал, что этого так не оставлю, подал голос директор. Сейчас же государы, не узнают о произошедшем! Предчувствие нашествия упитанного полярного лиса наползло на лица офицеров службы безопасности.